Глава 62. Индия. Пятница. 14.30 С текстом на санскрите Филипп справлялся быстрее, чем предполагал, но неожиданно удача от него отвернулась. Интернет отключился, и связь с миром пропала. «Нет-нет, только не сейчас!» Писатель безрезультатно пытался вернуть к жизни нужный сайт. «Но елы-палы!» «В чем дело?» — спросил Варри. «Интернет пропал». В комнату постучав, зашел хозяин лавки и поставил поднос. Я подумал, вам захочется чаю, сказал он и тихо удалился. Отдохни, попробуй, настоящий индийский. Монах кивнул в сторону подноса с чайником, чашками и баночками. Ты же знаешь, что в Индии чай собирают только женщины и исключительно вручную. Нет, не знал. Монах улыбнулся. В Индии много сортов разного чая. Вот, например,. «Дарджилинг. Он является самым дорогим в мире, и найти такой свободной продажи практически невозможно, так как он производится небольшими партиями и продается с аукционов». «Серьезно?» — удивился Филипп, вспоминая пакетики с таким же названием. «Я, кажется, пробовал». «Сомневаюсь», — покачал головой монах. «Если кто-либо пытается продать чай под таким названием с указанием, что это... «Дарджилинг без примесей, то, скорее всего, это мошенник. Большую часть дарджилингов, попадающих в Европу, всего лишь купажи с меньшей долей знаменитого чая. Дарджилинг относится к древним сортам». Писатель взял чайник и налил напиток в чашку. Аромат наполнил комнату запахом свежих листьев. «Добавь теперь молоко и несколько ложек коричневого сахара», порекомендовал Варри. Филип поморщился, представляя, как должно быть сладко. «А теперь добавь чай вон из той баночки». «Что это?» «Это кардамон». Монах указал на одну из баночек. «Это имбирь, черный перец и корица». «А!» — закивал Филипп. «Это будет масала». «Верно, индийский чай со специями. Ты пробовал?» «Нет, только слышал». «Тебе понравится?» «Чай должен быть непременно черный, а молоко — цельным. Специи могут использоваться любые, но главное — не переборщить. И обязательно много сахара. А теперь хорошо перемешай напиток и начни переливать чай из чашки в чашку с большой высоты, пока не появится обильная пена». Писатель последовал указаниям Варе. «Вот так, правильно, да» комментировал с улыбкой монах действия Филиппа. «Спасибо!» — писатель глотнул. Напиток был специфическим, но вкусным, совершенно неприторным и немного пряным. «Необычно!» «Да, этот напиток не все любят, но индусы пьют в большом количестве. А у каждой семьи есть свой особенный рецепт!» Смирнов допил чай и вернулся к тексту. Дальше работа шла значительно медленнее. Многие обороты были незнакомы Филиппу, преимущественно из-за устаревшего диалекта. Писателю пришлось вспомнить все, чему его когда-то учили. Нахмурив лоб, с выступающими каплями полта на висках от жары и пересохшими губами, Филипп был похож на одержимого фанатика. Но! не выдержал Вари по истечению пары часов. «Почти готово». «Что-то стало понятно?» «Лично мне?» «Пока нет». Он закончил с последними фразами. «Ну вот!» — писатель показал перевод монаху. «Прочти!» — Варя закрыл глаза, приготовившись слушать. «Я приветствую вечного!» — начал читать Филипп. «Прибывающего на небесах великого мудреца, почитаемого единого Бога, Трехглазого! Я ищу твоего прибежища, откуда возник мир и куда вернется в конце времен! Весь этот мир пронизан тобой!» «Я приветствую тебя, пошупате, блистающего сиянием вечности, которая является твоей формой. Чистый, наделенный тысячу ног и глаз, и голов тысяч форм, и пребывающий за пределами тьмы». Монах открыл глаза и посмотрел на Филиппа. «Замечательно».